Новые оперетки Публика до сих пор еще верит, что всякая оперетка — штука веселая. Как глубока эта вера, я на днях убедилась лично. Рядом со мной в портере сидел глуховатый старичок. Слышал он мало, а веселиться ему очень хотелось. Вот сказали на сцене что-то смешное, публика хохочет, хочет и старичок, искренно, радостно, до слез! Потом оборачивается к своему соседу и спрашивает: Это они там что сказали? Я признаться не расслышал? Комическая старуха сказала, что она влюблена, добросовестно объясняет сосед. Ага, говорит старичок, а я признаться не расслышал. И он уже больше не смеется, потому что действительно веселого мало в том, что комическая старуха влюблена. И старичок терпеливо ждет, что будет дальше. Вот новый взрыв смеха, и опять смех подхватывает старичка. Он хохочет долго, усердно, и, отхохотав и утерев глаза, снова спрашивает соседа. «А теперь что они говорили? Я, признаться, не расслышал». Говорили, что трудно достать деньги в долг. «А, что, деньги? Ну да, трудно достать, трудно взаймы взять». Ага. А дома старичок, наверное, рассказывал. Советую пойти. Присмешная опередка. Там комическая старуха, понимаете, влюбилась, а этот, как его комический старух, пел насчет того, что ему нужно призанять. Очень смешно. Современные опередки пишутся все на один очень скверный сюжет. Это ничего, что в одной опередке будет разведенная вдова, а в другой веселая жена, в третьей качели, в четвертый автомобиль. Они все одинаковы. Происходят они всегда в каких-то славянских землях, вероятно, для того, чтобы дать возможность героине в минуты глубокого отчаяния, ревности или отвергнутой любви протанцевать чардыш. Действующие лица всегда одни и те же. Она, разведенная вдова, Соперница ее обыкновенно танцующая в тяжелые минуты жизни, венгерку. Старая дева с яркой лентой на голове, старый дядя, он же граф, он же еврей, личность остро комическая, садится мимо стула и получает пощёчины, предназначенные для других. На этих персонажах вершится всё. Остальные болтаются зря, то поодиночке, то вдвоем, то втроём, в зависимости от того, что подвернулось под руку веселому композитору — дуэт или ансамбль. Несчастный комик говорит такие простые, даже неглупые вещи вроде «Ой, батюшки, как дует, закройте окошко», что только по тону можно догадаться, что он острит, и засмеяться из вежливости. На комическую старуху обыкновенно совсем порху не хватает, и дальше заявление, что она влюблена, ее комизм идти не может. Ее трагически скучающая безобразная фигура возбуждает глубокую жалость. Иногда даже тяжело становится смотреть на старую беспризорную идиотку, над которой все глумятся. Музыка большей частью ничего общего с текстом не имеет. Мелодичный меланхолический вальс сопровождается какими-нибудь удивительными разухабистыми словами вроде «Ах, зачем аэроплан не залезет к нам в карман?». Ловкость производства новой оперетки вдохновляет нашу музыкальную молодежь. Месяца не проходит, чтобы двое-трое молодых композиторов не явились с просьбой написать либретто для их оперетки. У меня вальс уже готов. Вальс в оперетке — это главное. Потом намечено несколько дуэтов. А из какой жизни будет ваша оперетка? Ах, это безразлично. Можно из африканской или из парижской богемы. А как же ваш вальс? Ведь он к африканской-то не подойдет, пожалуй. Пустяки... Вы напишите, будто в Африку приехала весёлая компания парижан, кокотки или какие-нибудь художники. насчет хоров не беспокойтесь. В хоре слова все равно разобрать трудно, так что я их сам напишу. Вот, например, недурно вышла песня парижской натурщицы «Вальс». «Целые дни сено сушить, сердце болит, болит, Только любовь волнует кровь и зарождает страсть». А вот еще есть у меня песня матросов, «Не можете ли вы куда-нибудь вклеить, что матросы приехали?» «Слова я уже сочинил, вы только вклеете. Мы любим кружева, игрушки и конфетки. Пусть нас бронит молва, но мы ведь не кокетки!» «Постойте, какая же это песня матросов? Когда же матросы поют, что они не кокетки? Разве у вас по ходу пьесы кто-нибудь упрекает матросов в кокетстве?» Собственно говоря, нет. Но ведь это же все равно раз в хоре слов не слышно. Это еще маленький, начинающий композитор. Он даже и сюжет еще не может как следует выбрать. Вот когда подрастет и поумнеет, не станет выбирать между Африкой и парижской богемой, а напишет прямо, разведенную вдову с вальсом, выкраденным из веселой жены, и куплетами, стянутыми из «Любви на аэроплане». Это он про что поет, Посмеявшись в сласть, спросит глухой старичок. Про то, что если муж старая, жена молоденькая, то у него вырастут рога. У мужа? Да-да, у мужа. Ага. И всюду расклеют анонсы. Сегодня идет в 125-й раз разведённая вдова Люксембург в Моторе, Все билеты проданы.